Есть песня — суть всех песен. Она не то чтобы красива, вернее, не только красива, хотя содержит в себе красоту, как сливы содержит косточку. Эта песня включает все. Это и плач, и ария, и старая припевочка про кукурузные хлопья и гимн материнским духам времен твоего детства — Это псалом в исполнении девушек со свечами в бумажных стаканчиках, вопль кролика, зарезанного твоим отцом, сонный шепот твоей жены, грезящий не о тебе. Дэн не написал такую песню. Не под силу ему, да и никому другому. Хотя у некоторых музыкантов почти получается. Уж точно лучше, чем у Дэна. «Пока что». У Дэна вышла песня «Букет», серия минорных аккордов, внезапно вытекающих в уменьшенный септа-аккорд на слове «заклинали». И это неплохо. Это очень даже хорошо. Очень даже хорошо, что он старается не слишком переживать, протягивая людям десяток оранжерейных роз, тогда как собирался предложить ледоруб да поострее, чтобы пробить корку «обыденности», Проделать на его упорядоченном течении дней. Неожиданность. Кажется, Дэн был больше доволен жизнью, когда стремился вновь начать писать песни, чем теперь, когда и в самом деле пишет, имеет 230 тысяч подписчиков в Инстаграме и на Ютьюбе. Теперь, когда предвкушение сменилось немым ощущением тупика, провала, одним словом. Хоть Дэну и не хочется называть это так. Теперь, когда он может оценить, насколько его амбиции далеки от его результатов. Теперь, когда посторонние обсуждают его в Твиттере. «Вумен Френд, 53 секунды назад. «В куски разбил куски моего сердца. Дэнни, не знаю, ненавижу тебя или люблю, но продолжай». «Маркус Ментал» Одна минута назад. «Этот музон, минорное порно». «Дэн Соло Гад наживается на нашем одиночестве. «Идем лучше искать счастье». «Доминик Дорэми» две минуты назад. Ну что, поплакал, посмеялся, полегчало? «Зара Зара Лайн» три минуты назад. Слишком эмоциональные могут спеть себе «Хэппи безды «Тревон Фримен» четыре минуты назад. Скажет кто-нибудь, чего белые так любят грустные песни? Woman Friend, пять минут назад, не нравится, не слушайте, так можно, в курсе? Оинга, Оинга, Боинг, семь минут назад, Плеши зануда, Плеши.